Снова лайна. Сквозь морозные узоры на окнах просвечивает фонарь. Вспыхивают искры, прочерчиваются следы на игоры. Свет в этом царстве смахивает на северное сияние. Погас фонарь. Мир льдов, мир холода стал ещё шире, ещё печальнее. Комнату пронизало резким серебряным светом. Это взошла луна. блеснуло в упоргом её луче серебряная корона. Кири слышится голосок. Только влюблённый имеет право на звание человека. Лайна, почему на вашем острове живут феи? Наш остров умеет любить своё прошлое. Феи это как липные ростры на кораблях. Вот почему у нас сохранились феи. Мы любим историю. Ну, а феи, не так ли это история? Как ты безграмотна, Лайна. Феи вовсе не принадлежность истории, а не принадлежность сказок. Глупая. Сколько раз мне надо тебе повторять, что самолет не больше, как скромный ковер-самолет, что воздушный корабль «Восход-3» создание волшебников. Между прочим, один из них был сильно в меня влюблён. Я была юной, юной, позорной юной. Ай-ай-ай, как я была молода, как позорно я была молода. Скоро в Москве будет выставка с фотографиями Луны. Океан на Луне, тот колдун наречёт Океаном Лайны. А если это название не утвердят в инстанциях, он назовёт его Океаном моей любимой. Знаешь, Кира, что на землю острова Санамюнда упал когда-то метеорит? Треплешься, Лайна? Нет. Я фея и не могу трепаться. Треплются полотнище, волосы, паруса. Знаешь ли ты, что на острове Санамюнда замечательные мореплаватели? Моряк настоящий моряк. Это мужество и воображение. Много раз мой отец совершал путешествия вокруг света на парусном бриге. Отец, у тебя? А как же? Ничто в галактике не умирает. На острове Санамюнде, древнее море и древние камни. Это наши леса, наши мельницы. Мы воевали в Отечественную войну. Мы победили в Отечественной войне. Лайна, я гуляла вчера по вашему центральному парку, увидела памятник. Я осторожно смахнула снег с той варежки, что мне подарила Жанна. Герой Союза Владимир Сергеевич Васильев. Да, да, он был русским этот солдат, и защищал наш остров. Он был так молод, ему ещё не минуло 19 лет. На его могилу приезжала старуха-мать из города Суздаля. Народ это много-много людей. Цепь людей Она длинная, как века. Девочка. Человеку дана одна единственная сильная страсть, не две. Солнце печка нашей галактики. Страсть у человека бывает одна единственная, так же точно, как над землёй одна единственная добрая старая печка солнце. Когда солнце ложится спать, Луна зажигает серебряную свечу в голубом подсвечнике. Свечение её красиво, но от лунного света не родятся другие жизни. Кира. Знаешь ли ты, что подлинная любовь не ведает самолюбия?